Глава 13. Цена, которую придётся заплатить. Ноябрь 1959 года. "Подожди", воскликнула Дариана, остановившись у витрины парфюмерного магазина. Закутавшись в зелёное кашемировое пальто, она положила руки в перчатках на стекло и сверкая глазами, залюбовалась элегантными флаконами духов, мылом в красивой упаковке и разнообразными туалетными принадлежностями. «Хочешь зайти?» — с улыбкой спросил Лоренцо. «Только на минутку», — ответила она и проскользнула внутрь. Лоренцо последовал за ней, мельком взглянув на наручные часы. Времени ещё хватало. Они собрались на фильм «Большая война», который начинался всего через полчаса, но билеты он купил заранее, два места в верхнем ряду. Он хорошо помнил, что Дориана терпеть не может сидеть слишком близко к экрану. Девушка решила перепробовать массу духов, особенно французских, и нанесла на себя как минимум четыре разных аромата, щедро опрыскивая каждый доступный сантиметр кожи. У Лоренцо защипало в горле, он закашлялся. В магазине стало нечем дышать. Потирая глаза, он сказал Дориане, что выйдет проветриться. Он прислонился спиной к стене и, несмотря на одолевший кашель, закурил. Выпуская дым из уголка рта, он вспомнил единственный раз, когда подарил Анжеле духи, на её день рождения, несколько лет назад. Они тоже были французскими и обошлись ему в кругленькую сумму. Лоренцо отлично это помнил, потому что ему пришлось разбить свою детскую копилку, чтобы их купить. Однако едва Анжела распаковала подарок и увидела изысканный флакон «Мисс Диор», на её лице появилось разочарование. Она даже не понюхала их. «Просто я не люблю духи», — объяснила она ему. «Я хочу, чтобы от меня пахло только мною». От кожи Анджелы, подумал Лоренцо, и впрямь всегда исходил естественный и сладчайший аромат. Со дня их ссоры от неё ничего не было слышно. Наверняка она была в бешенстве. Он прогнал её из-за пустяка, который они раздули до крайности. Лоренцо слишком хорошо её знал и понимал, что она не станет искать с ним встречи. Если он захочет вернуть её, ему придётся приехать к ней самому, просить прощения, выдумывать новое обещание, в общем, следовать давно проверенному сценарию примирения. Но в этот раз он осознал, что у него нет ни сил, ни желания что-либо предпринимать. Он чувствовал себя опустошённым, раненым обвинениями и подавленным её требованиями. После ссоры он погрузился в молчание, которое только усиливало пропасть между ними, делая трещину в их отношениях всё более явной. Он и представить себе не мог, что до этого дойдёт. Никогда. Но впервые в жизни он ощущал острую потребность в пространстве, свободном от Анжелы, месте, недосягаемом для её влияния. В чистом, нетронутом уголке, где он смог бы начать всё с нуля, строить своё будущее без необходимости перед кем-то отчитываться. Он в последний раз затянулся сигаретой, бросил окурок на землю и вернулся в магазин. «Никак не могу определиться», — жаловалась Дариана, густо накрашенной женщине за прилавком. Она повернулась к Лоренцо. «А тебе какой больше нравится, этот?» спросила, подставляя ему запястье. «Или этот?» и протянула другую руку. Лоренцо пожал плечами. «Не знаю, тебе оба хороши». Дориана снова повернулась к женщине. «Тогда возьму и этот и другой!» воскликнула она. Так и внула. «Записать насчет вашего отца?» «Да, спасибо», ответила Дориана. Лоренцо положил руку ей на спину. «Если позволите», — продолжила женщина, раскрывая пакет морщинистыми, унизанными кольцами пальцами. «Я хотела бы показать вам новое мыло. Поверьте, оно восхитительное. Мы получили его только на прошлой неделе, но на него уже огромный спрос». «С удовольствием», — ответила Дериана. Женщина отошла, открыла витрину и вернулась с маленькой синей коробочкой, которую положила на стеклянный прилавок. Когда Лоренцо увидел надпись «Новель Мариан», У него перехватило дыхание. Розовые буквы, написанные курсивом. Внизу по центру красовался логотип f «Эвкалелла». «Попробуйте», — предложила женщина, обращаясь к Дориане. «У этого мыла божественный аромат». Лоренцо, словно загипнотизированный, следил за тем, как её руки медленно открывают коробочку и разворачивают упаковку. «Вот», — сказала она, протягивая Дориане голубое мыло с выгравированной на нём буквой «М». Дарианна понюхала его. «Вы правы, пахнет восхитительно!» — воскликнула она восторженно. «Лоренцо, понюхай!» Аромат талька ударил ему в ноздри. Это была Мариан, их Мариан. И в то же время в ней было что-то ещё, что-то неуловимое, но глубокое, что задело его за душу и одновременно растрогало. Что именно? Тоска, сожаление, любовь, раскаяние? Он не мог сформулировать точно. Что бы то ни было, Лоренцо встряхнул головой и отогнал это чувство прочь, а ему на смену пришла ослепляющая ярость утраты. Она завладела его сердцем и выжгла всё остальное дотла. Он задумчиво наблюдал, как Дориана берёт пакет с дорогими духами и Нувель Мариан и благодарит продавщицу вежливой улыбкой. В этот самый момент, стоя перед прилавком, в роскошном парфюмерном магазине Лоренцо сделал выбор. Его взгляд сделался твёрдым. И он решил, что если единственный способ достать деньги — это завоевать Дориану, то так он и поступит. И если за это придётся заплатить высокую цену, то он её заплатит. «Любой ценой», — напомнил он себе. Любой ценой. Сияющими от радости глазами Анье засмотрела на коробки с Новэль Мариан, которые уже во второй раз за день покидали стены фабрики в небольшом грузовичке. На мгновение ей показалось, что она вернулась в те времена, когда фабрикой управлял её дед и когда Мариан было самым популярным мылом, которое дом Ритца каждую неделю продавал в огромных количествах. Как только Новэль Мариан появилась на рынке, его успех оказался невероятным и мгновенным. «Все хотят голубое мыло!» — гласил придуманный рыжим слоган, мелькающий в газетах и журналах. В магазинах мыло раскупили за считанные дни, и на него тут же поступили новые заказы, сначала из ближайших городков, а потом уже со всей Апулии и даже из некоторых городов за её пределами. Аньеза с самого начала знала, что это мыло не такое, как остальные. Она чувствовала, что «Новель Мариан» — нечто действительно особенное — Даже такому упрямцу, как Калелла, пришлось это признать. И хотя поначалу она прижала его к стенке откровенным шантажом и бросила ему вызов, он отреагировал на это не так, как она ожидала. В тот день он не накричал на неё, не выгнал и даже не показал, что обижен. Наоборот, он как будто остался приятно впечатлён её дерзостью. Аньеза поняла это по его самодовольной улыбке и по тем словам, что он произнёс, откинувшись в кресле. «Видишь, Ритса?» «В конце концов, ты не так уж сильно от меня отличаешься, даже если тебе и хотелось бы думать иначе». И хотя Аньеза и считала это замечание несправедливым и почти оскорбительным, она не стала возражать. Когда Калелло увидел, какие обороты набирают продажи новой мариан он вцепился в него точно акула. Ему был понятен лишь один язык — язык денег, думала Аньеза. Теперь он вёл себя так, словно это он решил запустить в производство новое мыло, и давал всем понять, что, хотя формулу и придумала Аньеза, основная заслуга принадлежала его предпринимательскому чутью, которое, как всегда, его не подвело. Только Марио знал, что Аньеза была единственной, кто владел точной формулой, и что она поставила Калелли единственное, но неоспоримое условие. Пропорции ароматических эссенций для всех должны остаться секретом, даже для него. Когда пришло время обеденного перерыва, Аньеза сняла шапочку и направилась к выходу, но вдруг вздрогнула. Путь ей преградил вышедший из кабинета Калелла. «Пройдёмся, Рица!» — предложил он, затянувшись сигарой. «Ладно», — немного смущённо пробормотала Аньеза и последовала за ним. Они прошли мимо группы рабочих. Одни жевали сытные бутерброды, другие курили. Калелла свернул на грунтовую дорогу. Шли молча, Аньеза на шаг позади. «Чего он хочет? Почему молчит?» — думала она. Наконец Калелла остановился и, откашлившись, сказал. «Перейду сразу к делу, Ритсо. Я решил создать отдел, который будет заниматься исключительно разработкой новых продуктов. Лабораторию, если угодно, чтобы не отставать от конкурентов», — усмехнулся он. «В общем, я подумал перевести тебя туда и назначить руководителем. Дам тебе в распоряжение двух специалистов, опыты им не занимать». «До вчерашнего дня они работали на моих братьев». «Новый отдел, и я буду им руководить?» переспросила Аньеза немного растеряно. «Под моим присмотром, разумеется», — уточнил Калелла. «Но, значит, я больше не смогу работать с наполнителями?» Калелла посмотрел на неё, приподняв бровь. «Рица, ты вообще понимаешь, что я тебе говорю? Я предлагаю тебе важную и хорошо оплачиваемую должность, а ты мне тут что-то лепечешь про наполнители?» Твою текущую работу поручат другому. Этот человек тоже раньше работал у моих братьев. Его зовут Гаэтану. Скоро ты с ним познакомишься». Он заменил меня, даже не предупредив, — подумала она с раздражением. «Но как же Новэль Мариан?» — пробормотала Аньезе. «Этим мылом и только им одним ты продолжишь заниматься сама», — резко перебил он, тяжело вздыхая. «Я помню о нашем договоре, если его можно так назвать». Но предупреждаю, это исключение, и оно касается только новель Мариан. Все остальные продукты, которые выйдут из твоей лаборатории, будут принадлежать моему бренду». Он посмотрел на неё с видом победителя. В его алчном и самодовольном взгляде ясно читались слова. «Да, я проиграл сражение, но выиграл битву. Всё, что не создала бы Аньезе с этого момента, будет принадлежать только ему». Она глубоко вздохнула. Перевела взгляд на раскинувшуюся вдоль дороги оливковую рощу и вспомнила слова Лоренца, который обвинил её в том, что она разрабатывает продукты для Калеллы, и как из-за этого он бросил трубку. «Я могу отказаться и уйти», — думала она. «Да, ну что потом? Заберу с собой формулу, и Мариан снова исчезнет. А вместе с ним и память о дедушке с бабушкой». Нет, она не могла этого допустить. Только не после всего, что она сделала, чтобы его спасти. Пока у неё не появится средства, чтобы открыть свой дом Рица, ей придётся остаться на фабрике. На условиях Калеллы. Солнечным воскресным утром окно в комнате Аньезе было распахнуто настиж. Она всё ещё в пижаме подметала пол, дважды проходя метёлкой по каждой плитке. Вдруг откуда-то раздалась громкая музыка. «Аньезе!» — крикнула Сальватора с первого этажа. «Немедленно сделай тише, у отца болит голова!» «Мама, это не я!» — закричала она в ответ. «Это с улицы!» Аньеза выглянула в окно. Чуть поодаль от портика, прямо на земле, стоял портативный проигрыватель, на котором крутилась пластинка. «Что за чертовщина?» — подумала она удивлённо. Но тут голос певца затянул куплет. «Твою руку, твою руку, я просил чтоб «Попытаться, ты её дала, ты мне улыбнулась, и я смог опять с тобою быть!» Слова и сингла «Ля Туаману» в переводе с итальянского «Твоя рука» Исполнителя Джина Паули В этот момент из-под портика выглянул Джорджо и посмотрел на её окно. Аньеза выронила метлу на пол и прижала руки к рту. Он подмигнул ей и спел последнюю строфу шевеля только губами. «Свою руку, свою руку, ты протянула мне свою руку. Свою руку, свою руку, ты дала мне свою руку». Аньеза рассмеялась. «Нравится?» — улыбаясь, спросил Джорджу. «Очень. Но кто это, я не знаю». «Я тоже не знал. Это Джина Паули». Я наткнулся на его пластинку в Генуе. Послушал и сразу же подумал о тебе. «Аньезе!» Сальваторе всё ещё в ночной рубашке ворвалась в комнату дочери. щеки у неё раскраснелись, а на лице сияла радостная улыбка. Аньезе обернулась. «Мам, я всё видела!» — взволнованно произнесла она. Аньезе улыбнулась. Мать захлопала в ладоши и подняла глаза к небу. Не только романтичный, но ещё и красивый. Протянула она и с торжественным видом вышла из комнаты. Аньеза быстро оделась и побежала к Джорджу. «Но ты же писал, что приедешь во вторник!» — воскликнула она, обнимая его. «Я специально так написал. Хотел сделать тебе сюрприз!» — ответил он. «Мне нужно кое-что тебе сказать». Аньеза посмотрела на него вопросительно. «Хорошее или плохое?» — Джорджу хитро улыбнулся. «Скажу, когда будем на нашем камне». Он попытался её поцеловать, но она отпрянула. «Нет-нет, только не здесь. Мама подглядывает из-за занавески. Я её вижу». Джорджо рассмеялся, и Аньеза потянула его за руку. Они пересекли город, минуя воскресную толчую на площади у Мэрии, где витал аромат свежей выпечки из бары италии прошли оживлённую улицу ремесленников и, наконец, оказались на площади Святого Франциска, где одни жарко спорили о политике у газетного киоска, а другие ждали начала службы у церкви. «Подожди минутку, мне нужно купить свежий номер «Люнита», — сказал Джорджо и протиснулся к киоску сквозь небольшую группу празднично разодетых мужчин. «Что это ещё за женская полиция?» — возмущался один из них. «Ты смотри, теперь нас, мужиков, будут бабы защищать!» — усмехнулся другой. а то ты так говоришь, потому что не знаком с моей женой!» — вставил третий, вызвав всеобщий взрыв смеха. Джорджо расплатился за газету и снова взял Аньезе за руку, но тут дорогу им преградила маленькая Витория, появившаяся словно из ниоткуда. Девочка так бросилась к Аньезе, что едва не сбила её с ног. «Тише, тише!» — рассмеялась та. Витория уставилась на Джорджо и наградила его сердитым взглядом. аньеза присела перед ней на корточке. «Почему ты так на него смотришь? Это мой друг, не бойся его, он хороший!» — мягко сказала она и улыбнулась. С сомнением во взгляде девочка отвела глаза от Джорджо и посмотрела на Аньезе. «Понюхай!» — сказала она и протянула ей ладошки. Аньезе, как обычно, понюхала её руки. На этот раз запах был другим. «Ты мылась на Вельмариан?» — спросила она. Девочка кивнула. «Тебе оно больше нравится, чем прошлое?» «Намного!» — воскликнула Витория, раскинув руки в стороны. «Ты сделала самое душистое мыло на свете!» аньеза посмотрела на Джорджо и оба улыбнулись кто тебе сказал, что его сделала я?» — пошутила Аньезе, снова взглянув на девочку. «Никто. Я сама догадалась», — ответила та, заламывая ручонки. «Витория, а ну марш сюда!» — Аньезе подняла глаза. У входа в лавку стояла кончета и сердито сверлила их взглядом. «Ладно, пойдём», — сказал Джорджу с нетерпением. «Да», — пробормотала Аньезе слегка растерянно. Она погладила девочку по жёстким волосам и пробормотала. «Давай иди, а то мама разозлится». Они свернули в сторону порта, и Аньезе вдруг заметила припаркованную в переулке Ламбретту. Номер был тот самый, и сомнений быть не могло. Это мопед её брата Лоренцо. Она замедлила шаг и огляделась. Уезжая, он оставил Ламбретту своей невесте Анжели, и именно её сейчас искала взглядом Аньезе, но вместо неё увидела какого-то незнакомого парня, который завёл мопед и уехал. Прежде она его никогда не видела. Как странно. «О чём ты задумалась?» — спросил Джорджо. Аньеза очнулась. «Да так, это мопед моего брата», — объяснила она, указывая на Ламбретто. «Вернее, он отдал его Анжеле своей невесте, но я только что видела, как на него сел какой-то парень. Ничего не понимаю». «Наверное, это её друг. Вот она ему и одолжила», — предположил Джорджо. «С каких это пор у Анжела появились друзья-мужчины?» — подумала Аньеза. «Лоренцо никогда этого не позволил бы». Она пожала плечами и пошла дальше. Когда они дошли до своего камня, две сидевшие на нём чайки взмахнули крыльями и взлетели, словно знали, что должны уступить им место. Джорджу сел на камень, а Аньеза устроилась у него в ногах. Он обнял её и прижался подбородком к её шее. Они молча смотрели на море, слушая тихий плеск волн. «В мае я окончательно сойду на берег», — объявил Джорджу. «О!» «То есть ты вернёшься в Савону?» — спросила Аньеза, чувствуя, как к горлу подступает ком. Джорджу кивнул. «Я нашёл помещение в аренду, рядом с портом. Недорого и по размеру то, что нужно. Я уже внёс задаток». Аньеза опустила глаза. «Значит, ты больше не вернёшься сюда». «Верно», — ответил он и поцеловал её в щёку. «Поэтому я хочу предложить тебе поехать со мной». Она в смятении повернулась к нему. Он улыбнулся. Взял пальцами завиток её волос, потянул на себя и отпустил. «Моя кучеряшка!» «Я не уверена, что правильно поняла. Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой в савонну? Но насколько?» «А кто его знает?» — ответил он. «Я хотел бы навсегда, если ты, конечно, согласна». Улыбка медленно озарила лицо Аньезе. «Так вот оно что! Та песня! Твою руку я попросил твою руку!» Джорджи обнял её ещё крепче, вздохнул и прижал к себе. Потом лёг на камень и потянул Аньеза за собой. Он посмотрел ей прямо в глаза, и взгляд его был невероятно нежен. «Ты так и не ответила». Аньеза была в полном смятении. Она чувствовала себя счастливой, но вместе с тем её одолевал страх и непонятно откуда взявшиеся чувства вины. «Просто... как я уеду отсюда? Я не могу оставить маловарню». Выражение лица Джорджо резко изменилось. Он сел. «Что значит, ты не можешь оставить маловарню?» «Я имею в виду не сейчас», — поспешила добавить она, коснувшись его руки там, где была маленькая родинка. Она попыталась всё ему объяснить, рассказала о внезапном повышении, дополнительном доходе, делавшем её мечту ближе, новель Мариан, которая будет выпускаться, только если она останется здесь. Джорджио слушал молча, не глядя на неё, прищурившись и устремив взгляд в сторону моря. Аньеза внимательно посмотрела на него. В каждой складке его лица читалось разочарование. Она внезапно почувствовала себя неловко, замолчала и убрала руку. Что она делает? Парень, в которого она влюблена, только что предложил ей уехать с ним. А она? Она раздумывает, почему она сразу не сказала «да». Вдруг он передумает и больше не вернётся. От одной этой мысли у неё перехватило дыхание. Джорджи снова посмотрел на неё своими большими голубыми глазами. «Давай сделаем так» сказал он, нарушив молчание. «Я дам тебе время. Подумай и реши, что для тебя важнее — я или фабрика. А когда поймёшь, дай ответ». Он подмигнул ей с грустной улыбкой. Аньезе сжала губы. Она хотела ответить, что и он, и фабрика важны для неё одинаково, но решила оставить эту мысль при себе. Анжела раздевалась за ширмой в мастерской, пока Никола сосредоточенно готовил краски. После того, как она объявила, что будет ему позировать, Анжела вернулась в Оралье всего на несколько дней. «Надо кое-что уладить», — объяснила она. Первым делом она продала Ломбретту механику, который занимался перепродажей подержанных автомобилей и мопедов. Она прекрасно знала, что Лоренцо придёт в ярость, когда узнает, но, по правде говоря, это её не волновало. Она была слишком зла, слишком обижена, чтобы испытывать угрызение совести. «Так ему и надо. К чёрту его вместе с его мопедом», — подумала она, когда механик испачканными маслом руками передал ей конверт с деньгами. Сумма оказалась меньше той, на которую рассчитывала Анжела, но мужчина объяснил, что надо учитывать износ, проблемы с аккумулятором, из-за которых мопед плохо заводится, и тот факт, что эту модель сняли с производства ещё в 1955 году. Вздохнув, Анжела была вынуждена согласиться. Как бы то ни было, сумма казалась ей внушительной. Столько она зарабатывала за три месяца. Этого должно было хватить хотя бы на первое время. Продав мопед, она направилась в керамическую лавку и уволилась, не обращая внимания на поток оскорблений, которые вылил на неё Аронсо. Он обвинял её в эгоизме, ведь она бросила его без предупреждения ни с того ни с сего. «Где мне теперь искать замену?» — возмущался он. «Где мне найти такую опытную продавщицу, как ты?» «И это после всего, что я для тебя сделал», — обиженно пробормотал он. «Я взял тебя на работу совсем девчонкой, когда у тебя не было вообще ничего, кроме милого личика. И всё равно я дал тебе шанс». Анжела глубоко вдохнула, наградила его презрительным взглядом, и пока он продолжал бурчать, молча развернулась и вышла из лавки навсегда. Потом ей пришлось нагородить целый замок лжи, чтобы оправдать свой отъезд в глазах матери и немного её успокоить. «Лоренцо сумел найти для меня работу в Лече», — сказала она, «и теперь я могу, наконец, к нему переехать. Но приступать надо уже завтра, поэтому такая срочность. Аронцо давно задолжал мне внеурочные», — соврала она, передавая матери конверт с деньгами. Из этих денег она оставила себе только часть. «Тебе хватит на первое время. Скоро я пришлю тебе ещё», — добавила она. Растерявшись, Марилена взяла конверт, и когда Анжела пошла в свою комнату собирать чемодан, последовала за ней и остановилась на пороге. «Ты теперь будешь зарабатывать больше? Вы останетесь жить в лече? Больше не вернётесь в Аралье? Ты бросаешь меня одну?» Анжела фыркнула и резко закрыла чемодан. «Ты готова?» — позвал Никола. Завернувшись в простыню, Анжела вышла из-за ширмы. Никола стоял перед Мольбертом в фартуке, его светлые волосы были собраны в низкий хвост. «Работаем, как вчера. Ложись на спину и поверни голову ко мне», — сказал он. Анжела послушно легла и сняла простыню. Она уже знала, что ей предстоит провести так несколько часов. С тех пор, как она начала позировать, она работала без перерыва. Каждый день. Картины должны были быть готовы к середине декабря, и Никола писал, как сумасшедший. Бывало, что пока первый слой краски на одной картине высыхал, он бросался за следующую. Необычайно талантливый и полный вдохновения, он буквально фонтанировал идеями. Но воспитание накладывало свои ограничения. Никола горел работой, но не был уверен в собственных силах и при всей своей гениальности ужасно боялся критики. Анжела считала его самым добрым человеком из всех, кого она встречала — Когда она объяснила Николе, в какой ситуации оказалась, и рассказала о ссоре с Лоренцо, он безвозмездно предложил ей крышу над головой и отдал одну из комнат в студии, где стояла раскладушка и имелась небольшая кухня. По вечерам, когда они заканчивали работу, он оставался поужинать с ней, чтобы Анжела не чувствовала себя одиноко С самого начала он относился к ней как к профессиональной модели и платил соответственно, ни разу не позволил себе ничего не подобающего в её адрес, ни словом, ни взглядом. Благодаря такому отношению Анжела чувствовала себя уверенно и спокойно, когда ей впервые пришлось раздеться перед незнакомым мужчиной. Работа кипела, и у Анжелы совсем не было времени бродить по городу, изучать улицы, знакомиться с новыми людьми. По правде, каждый раз, выходя из дома, она боялась встретить Лоренцо, и, чтобы избежать этой встречи, старалась держаться подальше от центра и от той части города, где находилась галерея. Лоренцо не должен был знать, что она здесь, по крайней мере, пока. Однажды утром они едва не столкнулись в мастерской. Она позировала для Николы, когда вдруг послышался стук в дверь. Никола открыл, и, услышав, как он воскликнул «Привет Лоренцо», она спряталась в ванной. Однако Никола не впустил Лоренцо, сославшись на то, что слишком занят и не может прерывать творческий процесс. «Не хочу, чтобы ты дышал мне в затылок», — сказал он и вежливо добавил. «Увидишь, когда картины будут готовы». С того дня Лоренцо больше не приходил без предупреждения. У Анжелы был чёткий план. Она хотела, чтобы Лоренцо узнала обо всём на открытии выставки, когда она появится рядом с Николой в роли музы художника сияющая, окружённая славой и восхищением. Это станет ему хорошим уроком. Анжела хотела, чтобы он понял, что теряет в погоне за несбыточной мечтой. Может быть, тогда Лоренцо снова посмотрит на нее прежними глазами и вспомнит, как хорошо им было вдвоем».